Петр ласково и с благодарностью принял раскаившихся преступников и в тот же час уехал со всем своим семейством в троице сергиевский монастырь. Между тем, через несколько часов после его отъезда, приехал в Преображенское Шокловитый. Сколько злобы, досады и страха почувствовал он, увидев, что жертва ускользнула от него. Уныло возвратился он в Москву, как убитый явился к Софье. Царевна ужаснулась, услышав его рассказ. Ей казалось, что спасение Петра куплено ценой ее собственной гибели. В порыве отчаяния, в предчувствии своей судьбы она не знала, на что решиться то уговаривала стрельцов довершить заговор Шакловитова общим восстанием, то клеветала на Петра старшему брату, то просила советов у князя Голицына, то снова отвергала их. Все было безуспешно. Стрельцы не хотели больше слышать о мятеже и без всякого сопротивления выдали Петру всех сообщников заговора и самого Шакловитова. Царь Иоанн, Так любил и уважал брата, что не мог поверить десятой части рассказов царевны. А Голицын никогда не одобрял замыслов Софьи в покушении на жизнь брата, но советовал ей скорее уехать в Польшу. Между тем, как виновная правительница находилась в таком состоянии мучительной нерешительности, в Троицком монастыре производили расследование заговора. И назначенные Петром бояре уже открыли все подробности преступления Софьи и ее сообщников. Главные из них вместе с Шакловитом были казнены, другим отрезали язык, остальных сослали в Сибирь. Наказывая их, Петр все еще медлил наказывать Софью. Он все еще уважал в ней дочь своего отца». Софья хотела воспользоваться его великодушием и после потери усердных помощников, уже не имея надежды погубить своего великого брата, начала стремиться к примирению с ним. Для этого она просила свою тетку, царевну Татьяну Михайловну и сестер Марфу и Марию съездить в Сергиевский монастырь и уверить Петра, что стрельцы оклеветали ее. Царь увидел в этом поступке только новую хитрость своей сестры и предъявил трем царевнам такие ясные доказательства ее вины, что они все не захотели вернуться в Москву и остались в монастыре. Вслед за этим неудачным посольством Софья отправила к брату патриарха Иоакима, который, узнав подробно о преступлениях правительницы, последовал примеру ее сестер и отказался просить за нее царя. Царевна не пришла в уныне и на этот раз и поехала сама увидеться с братом. Но пётр отказал ей в том и, видя ее желание оправдаться и пользоваться прежней властью, поспешила решить ее судьбу. Она была лишена звания правительницы и пострижена в монахине под именем Сусанны в Московском Новодевичьем монастыре. Здесь она провела 16 лет и скончалась в июле 1704 года. Князь Василий Голицын и его сын были лишены боярского достоинства и сосланы в вечную ссылку. Через несколько дней после завершения дела о заговорщиках состоялся торжественный въезд в Москву Петра в сопровождении войска, явившегося для его защиты в Троицкий монастырь. Это войско состояло из потешных полков, из регулярного отряда под командованием генерала Гордона и тех стрелецких полков, которые оставались верными царю. Кроме того, множество народа шло вместе с войском. Всякому хотелось видеть свидание обоих царей после такого важного переворота в управлении, тем более что мятежники уверяли всех, что царственные братья находятся в ссоре между собой. Но как же удивились все, когда, подходя ко дворцу, увидели на крыльце Иоанна, вышедшего навстречу брату. С непритворной радостью государи обнялись, их не разделяли больше хитрости честолюбивой сестры. В тот же день старший царь объявил народу, что он отказывается от участия в управлении и уступает свою власть своему младшему брату, больше его способному составить счастье подданных. Петр согласился с непременным желанием великодушного брата, но с тем условием, чтобы Иоанн председательствовал в Боярской думе и чтобы имя старшего брата во всех государственных бумагах стояло выше имени младшего. Это было начало настоящего царствования Петра, милые слушатели. Теперь... Вы услышите самые любопытные рассказы о его делах».